СТО нескучных ИСТОРИЙ ТРОПИНКА К ДОМУ Отец жил с дочкой десяти лет в деревне на краю леса. Он воспитывал ее один, так как жена недавно умерла. Всю любовь и заботу, на какую только был способен, мужчина отдавал девочке.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 Подняв заплаканные глаза к небу, девочка громко воскликнула. «Иисус! Иисус, помоги! Мне без тебя и шаг не шагнуть! Помоги, пожалуйста, вернуться домой, к папе!» Тотчас у ее ног выросла прекрасная алая роза с нежными лепестками. Чуть поодаль в траве появилась еще одна, а за ней еще и еще...